Глава 34. Атака началась в начале третьего ночи, когда сон самый крепкий, а реакции заторможены. Рэй спал, как убитый, в прихожей, на старом матрасе, с револьвером под изголовьем, которым служили три черных пластиковых мешка. Звук разбитого оконного стекла прозвучал в тишине выстрелом. Траектория полета камня была хорошо рассчитана. Чувствовалось, что основы баллистики нападавший не раз проверял на практике. Рэй вскочил, судорожно сжимая в руки оружие и лишь чудом умудрившись не нажать спусковой крючок. Метнулся к стене, включил свет. Пол был усыпан осколками. Возле массивного шкафа для одежды — кусок кирпича. Пледом сметя осколки в угол, Рэй подобрал метательный снаряд, ярко-красный, с острыми гранями. К нему двумя резинками была прикреплена записка. Трясущимися руками он извлек клочок бумаги, нервно сглотнул и попытался разобрать строчки. Смысл оказался прост. «Положи деньги туда, откуда взял, и уходи. Немедленно!» Указательный палец правой руки кровоточил. Из-под ногтя торчал длинный и тонкий осколок. Мозг пронзила мысль. дьявол! Я же не смогу нажать на курок. Рэй зубами извлек осколок, на цыпочках прошел в гостиную. Думай, думай, думай. Резко зазвонил телефон. Рэй бросился в кухню, нащупал висевший у двери аппарат. Алло, положи деньги на место и уходи, произнес в трубке незнакомый холодный голос, в котором едва слышался акцент жителей южных штатов. «Немедленно, пока цел!» Ему захотелось крикнуть. «Нет! Прекратите! Да кто вы такие?» Но ухо уже ловило короткие гудки. Он сел на пол, привалившись спиной к холодильнику, перебирая в уме возможные варианты. «Можно вызвать полицию, спрятать куда-нибудь деньги, убрать с пола матрас, уничтожить записку, но не кирпич, и рассказать о бесчинствующих подростках, которым посреди ночи вздумалось бить стекла в старом особняке. Патрульный пройдет с фонарем по участку, посидит час-другой на крыльце и отправится дальше. Значит, с братьями Прист все еще не разобрались. На некоторое время они ушли в тень, а теперь вновь взялись за свое. Они куда проворнее неуклюжего полисмена. У них отличный стимул. Можно позвонить Гарри Рексу разбудить его, сказать, что дело не терпит отлагательств, вызвать сюда и открыть все карты. Сколько раз Рай собирался выложить другу правду? Вдвоем они могли бы поделить деньги или включить их в опись, или отправиться в тунику, чтобы год не отходить от зеленого сукна. Но честно ли подвергать Гарри опасности? Ради трех миллионов долларов бандиты могут пойти не на одно убийство. Револьвер. Рэй в состоянии защитить себя. Если эти ублюдки ворвутся через окна или дверь, он откроет огонь. Стрельба поднимет на ноги соседей, и через пять минут сюда ринутся толпы горожан. Но с другой стороны, темнота может плюнуть в него пулей, которую не увидишь, даже не успеешь почувствовать. Противник наверняка более искушен в ночных поединках, нежели профессор Этли. А ведь он уже решил, что скромная жизнь в Шарлотсвилле тоже полна прелестей. Пущенный той же опытной рукой камень со звоном разбил небольшое оконце над драковиной. От испуга Рей выронил оружие, нагнулся, чтобы подобрать, и на четвереньках прополз в коридор. Оттуда, толкая перед собой пластиковые мешки, двинулся к отцовскому кабинету. Когда колени коснулись стертого ковра, он выпрямился, отодвинул кушетку и начал исступленно швырять пачки банкнот в шкаф, который служил основанием стеллажа. Шея и лицо мгновенно стали мокрыми от пота. В ушах все еще стоял звон осколков. Через пять минут сокровище лежало там, где было обнаружено. Подхватив оружие, Ры рывком распахнул входную дверь и бросился к машине. В следующее мгновение Ауди с ревом устремилась вниз по улице. Выжил! «Выжил!» Ничто другое в ту минуту его не интересовало. К северу от Клентона равнина понижалась, образуя широкую впадину вокруг живописного озера Чатоула, и на протяжении двух миль лента автострады представляла собой прямой, как стрела, идеально ровный спуск. Местные жители прозвали впадину «Днищем» и устраивали в ней всевозможные гонки на машинах, мотоциклах, и даже сохранившихся кое-где деревенских бричках. Именно здесь Рэй впервые заглянул в лицо смерти, когда студентом чался на переднем сиденье Пантеака, которым правил вдребезги пьяный Бобби Ли Уэст. Состязание на скорость с еще менее трезвым дугом Терингом закончилось победой Уэста, и после финиша Рэю едва хватило мужества выбраться из машины. Джинсы стали мокрыми вовсе не от пота. Год спустя Бобби Ли разогнал пантиак до 140 миль в час, вылетел с дорожного полотна и погиб, врезавшись в дерево. В самом начале длинного спуска Рэй нажал на газ. Стрелки часов показывали почти три ночи. Жителям округа форт снили сладкие сны. Элмер Конвей так и продолжал бы безмятежно спать, если бы комар не осмелился дерзко вонзить свой хоботок в нижнюю кожу под мочкой его уха пришлепнув ладонью докучливое насекомое Элмер открыл глаза увидел быстро приближающийся свет фар и включил радар догнать верткую спортивную модель удалось только к концу третьей мили для его профессиональной чести это было оскорблением Ры совершил грубую ошибку ему не следовало выходить из Ауди к такой предупредительности дорожная полиция не готова замри приятель Скинув табельный магнум, рявкнул Элмер. «Спокойно, спокойно!» — проговорил Рэй и поднял руки. «Отойди от машины!» Стволом пистолета полисман указал на двойную разделительную линию. «Без проблем, сэр. Имя?» «Рэй Этли. Сын судьи Этли. Может, все-таки опустите оружие?» Поколебавшись, Элмер сменил гнев на милость. Теперь дула магнума смотрела Рэю не в лоб, а в живот. Мамерной знак штата Виргиния, а? Видите ли, я там живу. И туда же направляетесь?» «Да, сэр. Почему так спешите?» «Сам не знаю. Я прибор засек 98 миль в час». «Мне искренне жаль, сэр. Ему искренне жаль, надо же!» Элмер сделал шаг вперед. Рэй напрочь забыл об измазанном кровью пальце, а про небольшую резанную рану на колени вообще не знал. Полисмен направил на Рэя луч фонарика. Почему вы в крови? Сколько-нибудь удовлетворительного ответа на этот вопрос у Рэя не было. Чтобы изложить правду, потребовалось бы не меньше часа. Короткое объяснение лишь осложнило бы ситуацию. Не знаю, пожал плечами он. Что в машине? Ничего особенного. Разумеется. Сцепив запястье Рэя наручниками, Элмер втолкнул его на заднее сиденье патрульного «Форда», затем направился к «Ауди», распахнул дверцу и осмотрел кабину. Вернулся, сел за руль, не повернув головы, спросил. «Зачем вам ствол?» Перед тем, как выйти из машины, Рэй попытался засунуть револьвер под пассажирское кресло. Удалось это, похоже, не до конца. «Для самозащиты». «Разрешение есть?» «Нет». По рации Элмер связался с дежурным и обстоятельно доложил о задержании. Заканчивался рапорт словами «Везу его к вам». «А что будет с моей Ауди?» — спросил Рэй. «Пришлю эвакуатор». На бетонное покрытие автострады периодически падали красно синие отблески мигалки. Спидометр показывал 80 миль в час. «Могу я позвонить своему адвокату?» «Нет». «Бросьте, офицер» пустяковое превышение скорости. Он подъедет, внесет залог, и я продолжу путь. — Кто ваш адвокат? — Гарри Рекс Воннер. Элмер хмыкнул, шея его стала багровой. — Сукин сын! Развод превратил меня в нищего! Откинувшись на спинку, Рэй устало закрыл глаза. Тюрьма округа Форт была ему, в общем-то, знакома. Следуя по коридору за Элмером, Рэй вспомнил, что дважды приходил сюда к безответственным отцам, которые годами отказывались содержать собственных детей. В конце концов, суде это надоело, и он отправил всю троицу за решетку. Хейни Моук, надзиратель, по-прежнему восседал в своей коморке, листая истрепанный детектив. Временами он подрабатывал на кладбище поэтому был прекрасно осведомлен о том, кто из жителей Клентона, когда и по причине какого недуга оставил сей бренный мир. «О, сынок судьи Этли!» Пучеглазое лицо Хейни исказило ухмылка. «Так точно, сэр!» Вежливо отозвался Рей. «Замечательный был человек твой отец!» Поднявшись, надзиратель обошел Рэя кругом, снял с него наручники. Элмер начал заполнять бумаги. «Ничего особенного. Нарушение правил дорожного движения и отсутствие разрешения на оружие». Грозно, как бы вынося приговор, сказал он. «Но ты ведь не запрешь его в камеру?» с упреком проговорил Хейни. «Обязательно!» процедил полисмен, и ситуация мгновенно накалилась. «Могу я позвонить Гарри Рексу Вонеру?» едва ли не умоляющим голосом обратился к нему Рэй. Не сводя с лица тюремщика неприязненного взгляда, Элмер ткнул оттопыренным большим пальцем левой руки в сторону телефона. «Свободных мест у меня нет», — брюзгливо уведомил его Хейни. «А они когда-нибудь здесь были?» Рей торопливо набрал номер, шел четвертый час утра. Звонок явно придется Гарри Рексу не по вкусу. После третьего гудка в трубке послышался голос его очередной супруги. «Это Рэй. Ради бога, извините за беспокойство. Мне срочно нужен Гарри». «Его нет?» «Странно», — подумал Рэй. «Шесть часов назад они вместе пили пиво. Но где он может быть?» За спиной Рэя послышалась раздраженная перебранка. Хейни и Элмер выясняли отношения. «У дома судьи Этли», — отчетливо произнесла женщина. «Откуда вы знаете?» Он только что звонил. Дом горит. С Хейни на заднем сиденье, пугая спящий город забываниями сирены, они обогнули площадь. Парой кварталов дальше в небе полыхало зарева. «Да сохранит нас Господь!» — прошептал тюремщик. Редкое событие будоражило Клантон так, как пожар. Обе помпы, больше в городе не было, вовсю качали воду. Рядом бестолково суетились с десяток добровольцев. На противоположной стороне улицы стояла толпа любопытных горожан. Языки пламени уже возносились над крышей. Перешагнув через пожарный рукав, Рэй ступил на газон. В нос ударил острый запах бензина.